Глава 14. Ровно в 2 часа ночи прогремел мощный взрыв, который не оставил ничего от здания мэрии, кроме воронки глубиной 3 метра. От некогда умного и расчетливого мэра городка Мигалов, который со временем решил возомнить себя полководцем, не осталось и молекул ДНК. Температура — страшная вещь. Римпал, если Мигалов им был. Те, кто верой и правдой обеспечивали безопасность городка, не были настолько глупы, чтобы не понять, когда грань обороны и захватничества была переведена в сторону последней. Война. От нее люди устают, армии выматываются, ресурсы иссякают. Стоит нажать на правильных людей в правильном месте, и вот военачальник превращен в пепел. В 10 часов утра я прибыл на пепелище, чтобы оценить ущерб, и у меня отвисла челюсть от увиденного. Многие люди были потерянными или же выглядели такими. Мне пришлось взять на себя ответственность за их дальнейшие судьбы. Я встал перед ними, предварительно включив передатчик на разгрузке. Граждане городка Мигалов, сегодня произошло событие, которое оставит след в каждом из нас. Личные счеты Палыча, его вендетта. Как губительны могут быть последствия необдуманных поступков? У нас есть могучая сила, наша армия. У нас есть могучая воля в лице вас, каждого из вас. И все мы понимаем, что защищать свой дом почетно. Задумайтесь о том, что мы получили, придя в Озерный. Наши потери не были велики, но это была уже не защита дома. Запрошено более двух десятков танков и бронемашин. Сколько солдат? Остается только гадать. Стоит ли оно того? Я не один раз попадал в передряги, валялся в госпитале. Скажу за вас. Я снял с себя разгрузку и расстегнул рубашку. «Ни один из шрамов!» Я развернулся спиной к толпе зевак. «Не стоит того, чтобы жертвовать своей жизнью ради контроля над территорией. Вы можете не пойти за мной, вы можете не понимать то, о чем я веду речь, но тогда, при старых методах, вы получите только гробы». «Каждый из вас должен задуматься, какой путь предпочтительнее». Бывалый встал рядом. «Бесконечная война или же все-таки мирный процесс?» Народу голову отбило конкретно, они отвыкли от политических речей, и это была именно одна из таких. Я никогда не умел говорить речи. Сейчас же я задвинул такую тираду, что можно только позавидовать. В одном я оказался прав – людям надоело воевать. Защищать себя и вести войну – разная риторика. Палыч перешел черту. Я выключил передатчик. Стоит ли упоминать, что моя речь при помощи жителя дошла почти до всех поселков? Действия художника и бывалого были скоординированы Дьяком. Этот спектакль он срежиссировал в лучших красках военной контрразведки. «Бывалый, жду тебя с Мишей Изотовым и художником у меня дома. Мне нужно понимать диспозицию. Плюс ко всему, мне нужна связь с Дьяком, но это на потом». «Хорошо». «Никогда бы не подумал, что поддержу переворот», — ответил бывалый. «Все когда-то устают». Я надел разгрузку на голое тело и стал похож на Дольфа Лундгрена в «Красном Скорпионе». Только он был более загорелым. Потом направился к себе домой. Там меня встретил Серега. «Ты опять тут? Слушай, это уже не смешно. Что тебе нужно?» «Ник, во-первых, спасибо. Во-вторых, так, перестал гонять Лысого правой рукой, поменяй руку. Если ты получил Машу, поздравляю, зарубку на кровати и топ-топ отсюда. У меня работа по горло, а ты на вояку не похож ни ухом, ни рылом. Меньше истерик из-за баб, друг мой. Я хотел извиниться. За что? Что я тебе открыл ее истинное лицо вместо того образа, в который ты верил? Ты был мне нужен, Сережа. А ты, вместо того, чтобы сжать яйца в кулак, нажрался, как скотина и отправился мстить Левису. Хотя он тут... Вообще был ни при чем. «О, и Гамлет здесь! Привет, привет!» Сказал вошедший художник, а за ним подтянулись Изотов и Бывалый. «Гамлет, день добрый. Я знаю, что ты с Машей вроде как живешь сейчас. Так вот, передай ей, что ее квартира свободна. Но если она приблизится к Хелене в нерабочее время, а еще хуже, придет к нам, то я спущу на нее собаку, а теперь проваливай». «Стой!» – одернул я бывалого. «Гамлет, ты вообще что умеешь? Воевать тебя более-менее обучили, гайки крутить ты можешь, а дальше?» Он молчал, как истукан, стоял потерянный, как побитый пес. «Раз не можешь ответить, то поезжай в цех. Оружие, кроме пистолета, сдашь на базе. Ты больше не вояка. Витек найдет тебе работу. Имей в виду, если он тебя выкинет, то я больше помочь тебе не смогу». «Спасибо, Ник, но я хотел позвать тебя выпить». «Выпьем, Серег. Дела решу и выпьем». Я кивнул, и он понял, что пора бы раствориться. «Неплохо ты его», — сказал Изотов. «Итак, Ник, вещай, в чем дело? Зачем собрал?» — начал бывалый. «Дьяк отдает мне под контроль свои населенные пункты, и теперь все плату наше», — ответил я, — без единого выстрела. «Выставляй охрану на выездах с него. Война больше не нужна. Будем спокойно жить». «Дьяк ведь не просто так, наверное, тебе предложил встать у руля, м?» «Обеспечь территорию внутри плато. Можешь предложить какой-нибудь поселок. Дьяку надо перенести свою контору. Огороженный периметр. Это было его условие». он дешево взял, знаешь ли», — сказал художник дешево или дорого этого мы не знаем но его организация частично подчинена лыну считай на плату теперь есть серьезный военный объект и с ним нужно считаться есть плюсы я снова взял слово никто не будет гадить у себя дома в общем выезжаете по выходам Мише горняку отбой передадите ему что нужно нам необходимо создать сеть постов на плато и выезды окопать так чтобы муха не пролезла изотов бывал и художник я надеюсь на вашу помощь «Дьяк, я больше чем уверен, знал, что так будет». «У меня дома телефон, номер Дьяка на быстром наборе. Хелена тебя пустит». «Хорошо, но нужна мэрия. Старый дом пока подойдет, и кабинет там уже есть. КБ тоже не должно нам помешать. А мне нужно по делам будет отлучиться», — быстро сказал я, накинул рубашку и вышел. Теперь я направился в лес. Кокхур меня встретил и провел через портал, и это стало уже данностью. А ты был прав про какой-то интерес. А то нет, ответил он. Чутье прекрасная черта медведи. Я сделал кворк, Кокхур. Адрес повторил состоящего рядом с твоим на поляне. Кстати, как зеленошортная: отвел ее в ваш дом, она хромает, но мы ей наложили повязку с травой. Думаю, все будет с ней в порядке. Кокхур, ты говорил, что я могу привезти с собой самку. Она — моя самка. Почему-то я знал, что ты её приведёшь. Она вроде ничего, если я смыслю в человеческих мерках красоты. Мы прошли через ворота деревни и направились к моему дому. Странно называть это место своим домом, но что называют небольшим жилищем для семьи из племени, то для нас вполне просторная хижина с высоким потолком. Чем-то отдаленно похожая на Сталинку. Хей, Ник! Бланш заметила меня еще на подходе к дому и побежала навстречу. «Привет, как нога?» «Ничего, все в порядке», — она чмокнула меня в щеку. «Отлично. В двух словах, это место — дом племени Ба-Араисов. Кокхур тебе уже знаком, он будущий вождь племени». «Хорошо. Он мне показал примерно, как здесь готовить и вообще. Ты бы видел эту огромную кровать?» — она игриво улыбнулась. «Видел. Даже спал на ней, видишь ли?» Я сделал такой же портал, и я, член племени». Ого! А разве людям можно? Ладно, Ник, пойду скажу отцу, что ты выполнил задание, сказал Кокхур и оставил нас наедине. Ночью Мэрия Мигалва взлетела на воздух. Ситуация такова, что я, новый мэр города. Ни хрена себе, отозвалась она. Именно, на еще и надобность в войне отпала, так что будем существовать плюс-минус мирно. Больше территории за даром не нужно. К слову, палыч хотел все подмять военным путем. Я слышала, что Мария вернулась в городок, она взяла меня под руку. Да, вернулась. Просьба бывало выполнена. Только мне кажется, что я уже не буду прежним. Насмотрелся. Ты о чем? Нет, ни о чем. У нас найдется что-нибудь пожевать? Да, конечно. Ункулум принесла мне какие-то корнеплоды и мясо. Ункулум? Наша соседка. «Видел бы ты ее детей, они такие, забавные!» Спрашивали, почему у меня зеленая шерсть. «Я у тебя это же спрашивал на берегу реки». «Ну, тогда ты точно не имел в виду голову. Именно. Надо будет пройтись магнитом, вдруг ты...» «Это... При переходе кворка тебя не примагнитило?» «Нет». «Хм... А сканеры в аэропорту?» «У проверяющих мадам обычно лица кривятся, но вопросов не возникает», — ответила она со смехом. «Ладно, пока все, что я хотел узнать, я уже знаю. Итак, что же на обед?» «Похлёбка и мясо. Тут такая классная кухня, все натуральное и блюда простые. А ты думала?» «Ладно, предлагаю пообедать, а затем отправимся назад. Дел теперь за гланды». Заодно проверим квор, Хонг-Хонг», сказал пришедший к нам вождь. «Конечно проверим, я не против». «Ещё бы ты был против». Так вот о какой новый самке мне говорили. Старый медведь грузно сел на камне возле дома. Придется собирать совет медведец. Тебе же нужно имя. Имя? У меня уже есть. Бланш? Бойка ответила на вождю. Эти имена людей оставь при себе. Я не буду говорить, что некоторые из них значат на нашем языке. Потому тебе нужно нормальное имя. Ответил старый медведь и пошел в Агро. Выдав раскатистый рык, на который медведицы потянулись туда же. Мы же решили подкрепиться. Вообще, около дома появились скамьи и стол. В целом, как-то стало более обжито. Даже под огород выделили небольшой участок за домом. Красота, да и только. Поели мы плотно. Что-что, а вот в размерах порции медведю прыгнуть невозможно. Что нужно одному медведю, тем можно накормить двух мужиков и одного тузика. «Слушай, я пойду выкупаюсь. Будь готова, нам нужно возвращаться», — сказал я бланш отправился на пляж. На песке я расслабился и начал размышлять. Дьяк мне не говорил, что часть его организации подчинена Элейну. Он для меня — темная лошадка. Надо будет задать неприятные вопросы, а еще провести собрание старост в озерном. Хочу понимать, кто, где и чем занимается. А то это пока вилами по воде. Солнце начало припекать, а это значило, что мне пора бы возвращаться. Соленая вода бойко сняла усталость, если такова и была, и прояснила голову. Одевшись, я направился к своей хижине. «Ну что, ты готова возвращаться?» — спросил я Бланш, протянув ей руку. «Да, готова. все таки здесь отличное место», — ответила она. И мы пошли в сторону кворков на поляне. «Эй, хун-хур, пойдём проверять новый кворк. — сказал Кокхур и пошел рядом. Мы вышли на поляну. Гул от третьего ранее неработающего Кворка усилился. Хороший знак. «Ну что ж, пойду первым», — сказал Кокхур и шагнул в Кворк. После этого мы прошли за ним. По выходе из Кворка в мой подвал я нашел там лютый беспорядок, буквально как после бомбёжки. Кокхур потирал лоб и лапу. «Предупредил бы хоть, чтоб подпорки не убрал». «Так у тебя же чутье», — сказал я с улыбкой. «Ладно, пойду скажу отцу, что ты и правда хуй». «Хорошо. Ты, если что, не стесняйся, в подвал никто не заходит». а а, -а, а через дверь меня не пролезть. Я не кошка». «Ну да, да ладно, не такая большая проблема. Что-что а мой рык ты услышишь». Только не рычи слишком громко, а то оглохну. Да и тем более у меня есть хвостатый детектор медведей. О, Про него-то я и забыл. После этой фразы Кокхур удалился. Мне было необходимо собрать всех руководителей населенных пунктов и вооруженных формирований на плато. Самый простой вариант это сделать — через Дьяко. Поэтому я поехал к бывалому домой. Быстро вбежав по лестнице, я позвонил в дверь. Привет, Ник! открыла мне Хелена. Я знала, что ты зайдешь. Телефон там быстрый набор пятерка. Она указала, где стоит старый добрый проводной телефон. Пусть хоть весь мир рухнет, взорвется ядерная бомба! Все равно у тебя зазвонит старый телефон, и противный голос спросит: Кто-нибудь смотрит телевизор? Эти пережитки прошлого, надежны, как лом, но не совсем. Древний аппарат имел функцию памяти последних звонков и быстрого набора. Рядом лежала книжечка, судя по всему, памятка, или же записная с закладкой. Сам аппарат стоял на столе, рядом было ушастое кресло. Наверное, хозяйка любит потрещать по телефону. Но эти размышления меня не касаются. Снимаю трубку и нажимаю пятерку для срабатывания набора. «Да, бывалый ты», — ответил Дьяк. «Это Ник. Все по плану». «Мне теперь нужно встретиться со старостами поселков, что на плато. Затем такая же встреча, но уже с командирами отрядов». «Хорошо, я тебя понял. Тогда жди их в Озёрном». Связь прервалась. Очень странно. Я повторно решил набрать номер. «Завтра в Озёрном. Я сейчас же им передам. Все, мне надо бежать, Ник». «Завтра так завтра». Я положил трубку и вышел из дома бывалого. «Куда направиться?» «Что делать?» «Блин, я даже не в курсе. Нужно Мише отдать приказ, окопаться на выезде в сторону плато. На всякий случай. А раз случай всякий, то и окапываться будем по полной. Надо лично обсудить эту тему». Мерседес заурчал и... и ничего. Я вспомнил, что от моста не осталось и воспоминания. Пришлось ехать к инженерным подразделениям, попутно взяв с собой Изотова. С его слов, художник занимается выездами с плато, посему был недоступен. С Пашей мы проехали к инженерам и на правах руководящего я справился о ходе работ под снегирями. Служба была поставлена как надо. Оказалось, что временный понтонный мост был наведен и укреплен в течение суток после того, как был разрушен старый, а сейчас уже вовсю строится железобетонная его версия. Отлично. Мы выехали в Озерный. Я уже говорил, что городок производил странное впечатление. Точка сбора выглядела мрачно и напоминала место действия романов Агаты Кристи. В пути нас застал дождь. Из трубы водостока Таунхолла текла вода. Мокрая брусчатка теперь больше напоминала каток. Так что, когда я направился внутрь, у меня поехала левая нога, и я умудрился рукой схватиться за трубу водостока, вырвав ее с корнем. Классный политик. Мне только Монике Левинский под столом с болтом во рту не хватало. Стоит ли говорить, что выглядело это максимально комично, от чего Паша заржал как конь? Зал был похож на католический собор. Колонны по бокам, сидячие места и я перед всеми. Был вариант почувствовать себя голым. В зале собралось несколько десятков человек. Кто-то меня не видел в упор. Тот, кто хотя бы раз выступал перед людьми, знает этот взгляд. Для них я пешка. Очевидно, это люди диака. Встреча была продолжительной. На самом деле, взвесив все, я так и не понял, за коем нам нужно все плато. Как по мне, это уже больше тянет на область, и управление нужно строить соответствующим образом. После встречи я понял, что все плато нам не проконтролировать никак. Для этого было необходимо ставить везде своих людей, чего дияк бы не позволил. Засада. Хотя решение пришло само собой. Из того, что я знаю, река питает верхнее озеро, затем идет перешеек, на котором стоит Озерный, затем нижнее озеро, из которого вытекает река с обширными болотами. При таком раскладе нам было нужно просто укрепить подход к озерному. Паш, вызываешь Мишу и поедем на выезд из города. Нам надо продумать, как укрепиться здесь. Зачем? Разве не все приехали и уяснили, кто в доме хозяин? Для них я пешка. Был один будет другой, кроме того,. Все они также ставленники. Дураком надо быть, чтобы думать, что они нам подчинятся. Дьяк уже перекрыл выход из плато, в этом я уверен. Я достал сигарету. А нам что делать? Паша дал мне зажигалку, и я прикурил, сделав затяжку. Нам нужно обосноваться тут, окопать озерный в сторону плато. Дзоты, доты, капониры. Паша, вспоминай, сколько техники заказывал Палыч. Не поверю, что ты не был в курсе этого. Идея неплохая. Десяток танков, пехоты, пары грузовиков. Из фермы мы вернулись с тремя БМП-3 новыми. Ну и взяли оружие новое для пехоты. Пулеметы, РПГ, стационарные комплексы разного назначения и прочее. Поехали, в общем. Надо продумать, как все расставить. Мы рванули к выезду из Озерного. Что не отнять, так то, что позиция оказалась выгодная. Мало того, что это был перешеек, так он был еще и на возвышенности. Ширина предполагаемой линии составляла примерно метров 600, глубина обороны — метров 150. Этого должно было хватить для расстановки средств различного назначения. Одно приятно радует, что в этом мире нет или почти нет вертолетов. Примерно прикинули, где расставить дзоты, выбрали места под склон, решили сделать ходы сообщения. Также примерно наметили капониры и линии окопов. Старые добрые окопы. По этому случаю я вспомнил даже какую-то старую цитату из советского кино. «Солдат в поле как заяц. Ему укрыться негде, от того и хвост дрожит. А в окопе он крылья расправляет». «Миша, в общем, надо превратить это место в крепость. Паша, скажи бывалому, что нужно сделать быстро. Есть еще предложение на всякий случай». «Какое, Ник?» – спросил Миша. «Через город нужно заминировать линию». По подвалам рассовать несколько грузовиков со взрывчаткой, чтобы, если жахнуло, то отсекло водой плато от Заречного. Это будет план Б. Вообще, идея здравая. Пока я здесь, я понял, что в Озерном мало что производится. Имеет смысл сделать, как сказал Ник, отозвался Миша. Будут заминированы административные здания. Да и городок с нашим приходом опустел. С этим мы расстались. За следующую неделю Озерный стал больше походить на крепость. В то же время ценность его, как административного центра, стала ничтожна. Дьяк, судя по всему, сыграл по-своему. Ресурсы не стекались в Озерный, как думал покойный Палыч. Судя по докладам наших отрядов, они стекались на территорию Дьяка, откуда уже переправлялись фермы ферм в обход Мигалова. Красота! Я бы, может, и стал бузить, но не в этой ситуации. Он прекрасно знает, что мы окопались в озерном так, чтобы муха не проскочила. Мало ли, что он подумал, но мне просто не упало плато. Политические ошибки одних стоят свободы другим. И под этими другими я подразумеваю себе. Черт вас, дири. В один из дней приехал Юсуф. Способ появиться он выбрал, что надо. Лимузин Роллс-Ройс в сопровождении трех двухсотых крузаков. «Не хватало только рабов, что несли бы его по городу». Он остановился возле мэрии, я вышел, и мы направились на летное поле. «Как поживаешь, Ник?» Он решил скрасить дорогу беседой. «Да все отлично, потихоньку вникаю в дела политики и управления», ответил я неопределенно. «Судя по всему, политика тебя не привлекает». «Честно сказать, не особо, я инженер все таки А Речь толкнул такую, что у меня слеза навернулась. Диагнал послушать». «Хоу, ну, спасибо. Мы, кстати, приехали». Рыба гниет с головы, потому я не промахнулся, когда Витьку позволил взять бразды правления в свои руки. Возле ангара стояло пять так называемых шторхов, один двухмоторный низкоплан, отдаленно напоминающий изделия фирмы Diamond, и сильно доработанный мой пепелац в количестве трех единиц. Сам Витёк сидел на ведре у приоткрытых раздвижных ворот ангара и курил, греясь на солнце. «Ну, у тебя здесь и обстановка. Время рабочее, а он прохлаждается?» — усмехнулся Юсуф. «Это лучший сотрудник. И ваша фейт ему не годится в подметке. «Ну что же, раз так...» — в голосе Юсуфа был скепсис. «Виктор!» — крикнул я. — «На каком можно лететь?» «А, припёрлись. Да любой бери." Я бы на шторхе полетел, машина простая, понятная и двухместная. Кебабу скажи, чтобы парашюты памперсы надел, мне лень самолет оттирать. Скажу, ответил я Вить к Клепарю и повернулся к Юсуфу. Ты его слышал? Надевай панталоны, парашюты полетели. Покажу товар лицом. Прямо сразу? Ну, если хочешь, за нами полетят твои гориллы, телохранители. Мы сели в первый же шторх. Я решил прокатить гости вокруг городка. Движок заурчал, мы начали катиться по взлетке. Через некоторое время я дал полный газ, и мы начали разбег. Трясло довольно сильно, но самолётик бодро оторвался от земли. Кабину остеклили для обеспечения обзора летчика. Даже простейшей рации снабдили. Цены самолетику нет. Я резко дал крен, и сзади послышался не то виск, не то пищение. — Ничего, гость, так покатаю. Маму звать будешь. Я подумал, что можно крутануть и бочку, но решил этого не делать, мало ли что. Облетев вокруг города, мы сели. Слушай, я не думал, что здесь кто-то придумает что-то подобное. Видно, что идея проста, но эффектна, — сказал Юсуф, вылезая из кабины. Чем проще механизм, тем эффективнее он работает, знаешь ли. Я не буду торговаться, за единицу дам по 300 тысяч кредитов, все самолеты забираю. В пустыне они пригодятся, ровно как твои люди сделают еще десяток таких. Отлично, сказал я, пожав ему руку. После этого Юсуф также скоро удалился, пообещав прислать тягачи с закупленными образцами техники. Прошло еще какое-то время, я точно уже и не скажу сколько. Дни сменялись днями, я уже начал понимать, как устроены внутренние связи в городке, как позвонил дьяк. Ник, добрый день, начал он. Я тебя не отвлек? Нет, Анатолий Геннадьевич, что стряслось? Да, решил все-таки тебя спросить: зачем ты из озерного крепость сделал? Не обрадуешь меня ответом на вопрос? Обрадую, ответил я. Городок был усилен для того, чтобы в случае передвижения нелегальных формирований дать им отпор с минимальными потерями. Хорошо. А отряд моего друга может сократить дорогу через мегалов. Боюсь, я против передвижения отрядов наемников через подконтрольную мне территорию. О, это печально. Судя по всему, ты такой же несговорчивый, как и Палыч. Не знаю, может быть. Просто мне точно не нужны наемники в городе. Хм, ладно. еще свидимся. На этом он положил трубку. Скотина. Раз я несговорчив, значит он будет пытаться мне подгадить. Нужно выйти из игры, но сделать это чисто. Как же я не хотел лезть в это болото под названием «Политика». Уму непостижимо. Быстро выбежав из мэрии, я сел в машину и отправился в ферму клевису Наверняка у него есть человек в едином банке для отмывания денег с продажи наложниц. Конечно, это не запрещено в этом мире. Но если говорить об имидже города, то тут можно и подкопать. Значит, он может мне помочь. Мне нужен запасной план. Идея проста, как два целковых. Через единый банк мне делают подставную личность. Я рву когти из мигалова в ферм пока все уляжется, живу в клубе, а потом я уже не Ник Стром, а Джек Донован, сын фермера из Арканзаса, окончил MIT и владею частью клуба. Да даже можно и пластику сделать, чтобы морда была менее узнаваемой. Я проехал уже знакомым мне маршрутом в клуб и быстро поднялся в кабинет Левиса. Не знаю, почему. Но что-то мне подсказывало, что действовать надо быстро. «Эй, партнер! Как дела?» Левис был рад меня видеть. «Слушай, мне помощь нужна». «Внимаю. Раз нужна помощь, я готов ее оказать. Не бесплатно, конечно. Мне нужен счет в едином банке и новая ID-карточка». «Хорошо, я это сделаю. Но зачем тебе?» «Думается, Дьяк мной не очень доволен». «Черт! Ладно». И что ты планируешь? Мне нужно залечь на дно до момента, когда все уляжется. Я сегодня отказал Дьяку в просьбе. Знаешь, вообще меня эта политика морозит. Хочу выйти из игры. Окей. Я тебя понял. Он снял трубку. Цена этого звонка порядка 50 тысяч кредитов. Эти деньги у меня есть, бойко ответил я. Сейчас узнаю. Левис показал мне рукой присесть. Да, привет, Мардж. Мне нужно оформить новую ID-карту другу, чтобы без проверки и вопросов. Да, стром, Ник». Фото возьми и старый, мы же делаем чистые документы. Да, спеши себе со счета плату. Хм, да, он зажиточен. Сколько? спросил он в трубку. Ник ты бы хоть сказал, что у тебя на карточке денег кур не клюют. 250 штук. хей сам не знал. Я пожал плечами. Так, хорошо. Зачисли на чистый счет эту сумму и приплюсу еще сто тысяч. Да. Он оторвался от трубки. «Ты как хочешь, чтобы тебя звали?» «Давай, Джек Донован. Буду янки, если есть возможность». «Джек Донован. Да, американец из Техаса. Парень попал сюда, когда ехал по ферме своего отца к качалке нефти. Да, пришли курьером. Спасибо». На этом он положил трубку. «Левис, спасибо тебе». «Это стоило 100 штук». «В смысле?» «Ты совладелец клуба. За время твоего отсутствия мы заработали 200 тысяч кредитов. Сто из которых ты мне заплатил за этот звонок. Не бойся, в клубе нет людей, Дьяка. Я их перепроверил. Отлично. Ник, ой, что я? Джек, ты перекусить не хочешь? Техасским рябаем, например. Умираю с голоду. От этого нервяка я и правда захотел есть. Радует, что Левис решил мне помочь. Мы направились в ресторан, где плотно поели, и в ходе ужина охранник мне принес конверт. В нём находилась новая карточка и выписка со счета. Отлично. Теперь у меня есть план «Б», а значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Вообще, это было про пачку сигарет, но тем не менее я доволен. Еда была отменной. Заказав джин-тоник, я продолжил. Левис, если мне нужно будет выйти из игры, я смогу укрыться у тебя на пару месяцев. Одно дело думать, что так можно, другое — узнать о возможности такого исхода. «Вообще это возможно, но придется работать моим бригадиром. В общем, все как в прошлый раз. Если отрастишь усы и бородку, то морда твоя изменится, и будет ничего не страшно. Но здешний мир тесен. Вряд ли клуб будет таким безопасным местом, это точно. Дьяк же в курсе, что я тут работал. А я о чем? Но как план «Б» можешь рассчитывать. Спасибо, Левис. Я встал из-за стола, взял джин-тоник и направился к выходу». «Не все в этом мире покупается и продается, Джек, именно поэтому я и готов тебе помочь. Когда-то ты спас мою шкуру, я готов тебе помочь спасти твою, и мы будем квиты. Будем делать бизнес?» Вот такую мораль от Левиса я услышал вслед, на что кивнул и удалился. Я бы никогда не подумал, что человек его профиля, несмотря на обстоятельства и род деятельности, окажется настолько предан идеалам чести. Что ему стоило меня сдать дьяку? Но нет, когда-то я спас его, теперь он может спасти меня. По крайней мере, я на это надеюсь. Почтальон звонит дважды, Диак звонить любил. Я сидел в кабинете, вникал в финансовые отчеты и другие документы. Бухгалтер, помогавший Палычу, помогал и мне. Но сколько же было на него завязано? В последнее время я еще пару раз отказывал Дьяку в транзитном проходе. Долго приходилось объяснять ему, что Мигалов не транзитная помойка. Что ему мешало направить колонны через ущелье? Но ведь нет, ему было нужно через город. Его настырность периодами меня начала накаливать. Получилась ситуация, когда он управлял всем плато до Озерного. Не передав управление мне, как обещал, значит, его словам цена – пшик. Следовательно, он просто изыскал точку давления и убрал руками наших людей неугодного ему палчи. Если ты отправляешь один грузовик вокруг, это одно количество топлива. А если несколько колонн в месяц? Он руководствовался вопросами денег, не более того. Я сидел в кабинете, курил и составлял план прохода колонны в феррум, как телефон снова зазвонил. Да, я снял трубку. Ник, вопрос серьезный, это Дьяк. Серьезный, значит серьезный. И все-таки. Транзит даже не предлагай, Анатолий Геннадьевич. Не пропущу. «Во-первых, я не за этим». Его голос почему-то был менее уверенным, чем обычно. «Во-вторых, мне нужен отряд с техникой и полной выкладкой. Необходимо направиться в район городка Светлой». «Но, Анатолий Геннадьевич, ты не попутал? Мы не частная армия, мы защищаем сами себя. Вообще, с этого и началось. Мы не хотим воевать. Будь то интересы покойного палачи или твои», ответил я спокойно. «Мы преследуем интересы мирного процесса». «Щенок!» — он перешел на крик. «Там такие бабки за поимку, я уже всех своих направил, кого мог. Адриану Лейну нужна твоя помощь. Так, понятнее?» «Ставлю сотню кредитов, ты брызгаешь слюной в кабинете, в то время, когда я слышал, кто такой Лейн, но не видел его в глаза. Людей нет, Дьяк. Извини». «Черт, ладно!» «Там назначена огромная награда за голову. Я отдам половину, только выделя людей. Я знаю, что ваши бойцы натасканы, как цепные псы. Именно такие мне и нужны. Я почти прогорел с переездом своих отрядов, и сейчас мне очень нужна помощь», — сменил он гнев на милость. «Ты нас перепутал с наемной армией. Гав-гав и до свидания». «Ходи по улицам, озираясь, щенок». Раздались напоследок в трубке, которую я положил. Занятно. Я бы сказал, интересно, сколько же там денег запросили. И кого ловить, если даже сдержанные до поры люди начинают срываться на крик. Хм. Нет, я не буду ходить по улице с охраной. Тут уж извините. Надо бы встретиться с бывалым, может, он что посоветует. Я вышел из кабинета, сел в машину, попутно выяснив, где он сейчас. Бывалый в своем репертуаре, методом кнута и старого инструктора натаскивал молодых бойцов на полигоне. «Бывалый, можно тебя прервать?» Я подошел к нему. «Продолжить занятия!» – скомандовал он. «Да, Ник, что стряслось?» «У меня тут с дьяком трения случились, отойдем?» «Ладно, меньше ушей лучше, что стряслось?» Был с ним неприятный разговор. В светлом заварухе он просил отряд бойцов для поимки. Обещал половину Куша отдать. Я отказал, и он очень занервничал. «Хм... зная его, я даже представить не могу, сколько там контракт составляет, если он готов половину отдать. Да, зайди в подвал штаба. Палыч хочет тебя видеть». «Палыч? Я же видел руины». «Так было нужно». «Не бойся, он доволен твоей работой, и в конце концов не ты же минировал здание. Тебе просто не дали выбора. Палыч не дурак, и наши люди есть у дьяка в конторе. Так что он был готов». «Спасибо, бывалый. Тогда я пошел к Палычу». Я быстро прошел со стрельбища до штаба, спустился на цокольный этаж. Даже не подозревал о том, что он существует. Мрачный подвал, несколько камер. Не сразу и скажу, что он когда-то использовался. В угловом помещении горел свет. «Палыч!» — крикнул я в темноту. «Давай, заходи, уже третий день тебя жду», — ответил он. Голос звучал дружелюбно. «Здравия желаю!» — я зашел в камеру. «И тебе не хворать. Долго ходить вокруг да около не буду. Выложу карты на стол, так сказать», — начал он. «Изначально захват плато был приманкой. Ты думаешь, я настолько безумен? Нет». Это ответ на основной вопрос. Обиду за то, что согласился с Диаком, я не держу. Чекист не оставил тебе выбора, как и всем нам. У него раньше хватало сил на то, чтобы нас смести из озерного. Теперь мы там окопались так, что выкуривать... Любой задолбается. Решение верное. А за личную вендетту, прошу прощения, там я дал слабину. Ну, ребята хорошо сработали. Сложили старую мэрию, как карточный домик. Он рассмеялся. Дьяк просил отряд, я отказал. Он посоветовал мне ходить по городу, озираясь. это гнида, если будет нужно, свою задницу в наём сдаст. Мы ловим его агентов и информаторов как можем. Но периодически в эфир утекает информация. Станция старая, пока пелингуем уже меняется точка. Будь аккуратнее. Вот здесь шутки и правда кончаются. Он поотечески меня обнял, затем закурил в окошко подвала. До встречи, Ник. Про то, что я жив, знают немногие, потому не болтай никому». «Понял, Палыч. Спасибо за предостережение». С этими словами я вышел из камеры. Дни текли, как сироп. Тягучий такой. Бланш почти переехала ко мне, Дизеле это только радовало. Он постоянно стал дрыхнуть у нас в ногах. Пушистый подлиза знал, кто остается дома и бдит хозяйство, пока я в совете с Палычем вел дела города. Меня волновал также тот факт, что Юсуф так и не появлялся, несмотря на обещание прислать грузовики за первой партией этажерок. Как бы то ни было, по улице я ходил спокойно. Никто даже пальцем меня не думал тронуть. Похоже, угрозы так и остались ими. Я сидел возле фонтана на лавочке и курил, когда ко мне подсела повеселевшая бланш. «Ты утром убежал на работу, а я даже не проснулась», сказав, она толкнула меня в плечо. «Да, дела делишки, оказывается быть...» «Шишкой. Редкостная гадость», — отозвался я. «Ладно, мне в больницу. Надо повязки снять». Она улыбнулась и закусила нижнюю губу, чмокнув меня в щеку. Она убежала. «Веселое настроение — это хорошо», — сказал я и растянулся на лавке. Недолгую идиллию прервала рация. «Ник, тут к тебе на КПП целая вереница грузовиков, лимузин и какой-то взволнованный араб. Пропусти, это за самолетами конвой прибыл». Сопроводи до сборочной площадки, спокойно ответил я и направился к Мерседесу. Понял. Я прибыл на производство, отыскал Виктора. Он уже подготовил самолета комплекты к отправке. Очень ругался, что Юсуф некомпетентный и непунктуальный сноп Частично я был с ним согласен. Витек, загоняем фуру краном, грузим комплект, Зип отправляем. Самолетов 5. Если 5 тягачей, то все будет как надо. «Дело говоришь, аккурат в валку войдет самолет с запасными потрохами и оснасткой». «Именно». Пять актеров с черными тантованными полуприцепами медленно заехали на территорию КБ и встали возле ангара в ряд. Я даже удивился такой четкости. Перед воротами остановился также кортеж Юсуфа. Он вышел из машины, лоснящийся, но несколько нервный. От былой уверенности походки мало что осталось. «Безусловно», — держался он молодцом, но, судя по всему, явно что-то его беспокоило. «Ник, быстро грузимся, и я уезжаю. У нас мало времени», — сказал он. «Ни здрасте, ни до свидания. Ты где пропадал?» «Не люблю делать дела в спешке, поэтому я решил его осадить». «В Иерихоне передел! Дьяку отрезали башку, в прямом смысле слова. Там всеобщая большая чистка верхушки и приближенных. Я еле ноги унес». «Думаю, тех, кто работал под ними, тоже может это коснуться», — быстро протараторил он. «Точно диака грохнули!» — я было не поверил ушам. «Точнее некуда! Даже фотографии есть! В Иерихоне по новостям трубят!» «Жопа! Витек, давай грузи, я гости чаем напою», — сказал я, и мы с Юсуфом прошли в кабинет в ангаре. Типичное техническое помещение, немного пыльно, но обжито и даже уютно. Стол, скамейка, телевизор, рация, телефон. Да, чуть не забыл. Прекрасный вид на производство из окна. Я не захотел идти в свой кабинет, завел его в комнату отдыха персонала. «Так думаешь, что и твоей заднице поплохеет?» Спросил я, открывая банку кофе. «Именно. И твоей тоже. Судя по всему, новой власти исполнителей не нужны». «Успокойся. Ты нормально переживешь это. Будешь толкать топливо в другое место». А вот мне, похоже, достанется. Это бабка надвое сказала. В банке лежали саморезы. У тебя недостатка железа в организме нет? Это ты к чему, Ник? Спросил Юсуф с долей удивления, порядком напрягшись. Да вон, время меняется, а люди нет. Так еще мой дед хранил болтики. Я показал ему банку с крепежными элементами. Это так? По-русски? И да, мне чай. Я ведь на нервы и зашел зеленый если можно ну это только если мои подчиненные его тут держат я осмотрел стол и заметил зеленый чай с жасмином настрадалец я закинул в кружку пакета налил кипяток себе же я сделал обыкновенный черный чай и последнее насколько я знаю разные слухи бродят он сделал паузу прислушиваясь и на ухо сказал дьяк успел отдать команду фас на озерный Сколько людей и техники, не скажу, увы. Собака лает, караван идет, Юсуф. Не бойся, это не проблема. Я и не боюсь. Я за тебя беспокоюсь. Э, брат, не получится. Мы сами топливо делаем, так что... Я раскусил его намек. Ну, попробовать стоило. Отозвался он с грустной улыбкой. Мы молча выпили по кружке чая, потом вышли в ангар контролировать погрузку. Все шло как по маслу, я даже позавидовал тому, какие профи у него работают. Машина заезжала четко под кран, на нее опускался с комплект, сзади погрузчиком ставился ящик с зипом, и машина выезжала. Наверняка потом водитель закрывал тент и прочее. Из-за этого все шло более чем оперативно. «Ну что, мы дальше делаем 10 машин. Бумаги ты, кстати, сделал, чтобы мне спокойно гарантировать работу?» Вовремя я спохватился. «Да, конечно, вот». Он достал небольшой договор. «Отлично! Тогда вот моя закорючка». Я прочитал его довольно быстро и расписался. Его очень впечатлили успехи, если их так можно назвать, что позволило мне получить выгодные условия. Мы производим шторхи партиями по пять машин и вызываем его, он их забирает. При этом цену он обозначил ранее оговоренную, что более чем всех устроило. Ну и бонус даже прописал за быстрое выполнение. Сумму я не запомнил. Меня удивило, что неустойка была только в случае отмены производства. По сути, только если разорвем соглашение в одностороннем порядке, чего, естественно, делать никто не собирался. Я вернулся домой ближе к закату. Солнце ярким блином закатилось за гору. Очень интересное зрелище. Закат в горах. Вроде светло и солнечно, но при этом зной и жар уже отправляются во свояси Насладившись моментом, я зашел в дом. «Эй, пойдем есть!» С порога меня встретила Бланш и чмокнула в щеку. О, что у нас на ужин?» Спросил я, учуяв запах жареного на огне мяса. «Да по рецепту соседки сделала мясо с какими-то травами. Я сейчас даже название не выговорю, но попробовав, могу сказать, что вышло обалденно. Бланш буквально порхала. Я раньше за ней такого не замечал». «Соседка?» Спросил я, прикинувшись валенком. «Наши же дома одни из крайних, остальные два дома в квартале еще не сданы». «Ну, так соседка не здесь, а на острове». «Дизель пропал было, я начала искать. Спускаюсь в подвал, и его хвост исчезает в портале. Кворке». «Да-да, в кворке». «Ну, я и пошла за ним. А там снова медвежата окружили, к маме подвели, а она что-то готовит. Ну и поделилась травами. Только назвала меня странно как-то. «Ункамали», — поделилась Бланш, приподняв бровь поздравляю тебе дали имя ты теперь тоже член племени так все таки где был кот где где завалился на лежанку в доме и сопел закрыв нос хвостом я даже трогать не стала захочет сам придет после этого мы плотно поужинали и отправились наверх уже было улеглись спать как кот объявился в ногах и начал умываться эй хвостатый ну хорош гостей намывать спать то когда сказал я ему На что получил подзатыльник от бланш и недовольное форчение кота. Уснул я довольно быстро, но вставать пришлось посреди ночи. Если бы просто попить воды или еще что-то, но ведь нет. Предостережения Юсуфа и Палыча были в кассу. В дом кто-то влез. Дизель цапнул меня за ногу, я очнулся и услышал звон бьющегося стекла. «Ну, если хотите войны, я могу навешать не хуже, чем альпачина в лице со шрамом». Я надел бронежилеты Берцы, Первое защитит от пули ножа, второе от осколков. Я в детстве смотрел «Крепкий орешек». Опыт главного героя пригодился. Затем я достал пистолет и положил на кровать. От этого проснулась Бланш. «Что стряслось?» — спросила она с просони. «В доме чужие. Бери оружие и одевайся, я разберусь. Сиди тут», — сказал я и взял Аук. С этим уже можно было что-то делать. Конечно, может быть, это станет моим последним танцем, но я тогда постараюсь выдать вам такое танго, что закачаетесь. Именно с этими мыслями я опустошал свой шкафчик со снаряжением. Чувствую, что Дизель где-то рядом, посему я без опаски закинул на первый этаж пару гранат. Судя по стону, я попал куда надо. Отлично. Дизель, чужие. Помоги мне, приятель. Сказал я в пустоту и вскинул ауг. Выйдя из комнаты, я дал очередь по гостиной. Если там кто-то сидел, то ему уж точно стало плохо. Дом не был большим, что и служило хорошим подспорьем для того, чтобы заварушка закончилась быстро. Дальше я услышал не менее пронзительный крик снизу, из кухни. Мужской голос было вскрикнул, но почти сразу же утих. Затем это повторилось. «Кто там хотел черного кота в темной комнате найти? А попробуйте найти невидимого». «Из подвала донеси рёв, всё ясно, Кокхур прибыл на помощь. Но зачем?» «Вроде бы уже все. Дизель появился около моей ноги и довольно так, по хищному, посмотрел. Охота удалась. «Что ж, давай смотреть твои трофеи», — сказал я ему, после чего мы направились вниз. Спустившись с лестницы, я включил свет. От гостиной не осталось и следа. Мебель разворотила, перед телевизором лежала изрезанная осколками тела в темном облачении. Готовились нехило. Думаю, если бы не кот, мне было бы туго. Прав был Кокхур, охранники, что надо. Дальше я пошел в подвал, успокоить вождя, что все в порядке. «Кокхур, я в порядке, и бланш тоже», — сказал я, застав его и еще одного медведя в доспехах в своем подвале. Они держали еще одного такого же человека, только тот был больше похож на фарш, но сейчас это было неважно. «Хорошо, Кокхур, мы возвращаемся». Я учуял опасности через кворки, перешел к тебе. Рад, что твой питомец выполнил свою задачу. Он погладил дизеля, крутившегося подле него. Он тут же заурчал и дал почесать пузо. Ладно, мне наверху еще убраться надо. Знаешь, там следы охоты одного саблезуба остались. Хорошо, сейчас вы в безопасности. Но Скаграх тут останется. Он показал на медведя в доспехах. «Пока что необходимо охранять Скворк». С этими словами Кокхур ушел. Я почесал затылок и поднялся наверх. На кухне было еще два тела, одно было практически целым, но с переломанным хребтом в районе шеи. Так вроде охотятся леопарды или ягуары. Не суть. А вот второе тело было почти нетронутым, и я его пнул, после чего раздался стон. «Хей, так ты живой. Ну, давай поговорим по душам». Я взял его и усадил на кресло. Почему-то, когда я его усаживал, он стонал и периодами всхлипывал. Видно, дизель отлично его приложил. «Кто ты?» — спросил я вкрадчиво. «Тихо!» — Прохрипело туловище. «Кто ты?» — еще раз спрашиваю. «Поверь, я, может, и выгляжу, как перекачанный денди но вот выставить караульного, пока я снимаю аккумулятор с машины...» и делаю из него шокер для твоих малышек Черри, мне труда не составит. Веришь? — Не надо, — прохрипело тело. — Дай воды. Пожалуйста. — Бланш, тут есть гражданин, нужно подержать говнюка на прицеле. Пожалуйста, помоги. Она не спеша спустилась. Намеренно спускалась медленно и вальяжно, с пистолетом в руке. Она вышла, поставила стул и села перед ним, Передернув затвор Глока, я налил ему воды, он выпил и прокашлялся. После чего я ему связал руки за спиной и привязал ноги к стулу. «Твой кот... ребра сломал... Дышать больно...» Начал прорезаться знакомый голос. «Я тебя не про кота спрашиваю, а про то, кто ты, тварь, и нахрена ты сюда приперся? Я разбил ему стакан об голову. «Он был в маске, потому стакан просто звякнул». «Маску сними, чёрт! Знал же, что оно того не стоит!» — отозвалось тело. «Ну окей!» — я снял маску. «Гамлет? Собственной персоной?» «Ты же рыцарь, оказывается!» «Уже продажный!» — я присел на корточке рядом с Бланш. «Я хотел начать новую жизнь!» «Хотел получить деньги за контракт, только не рассчитал. Сказали, нужно грохнуть шишку в мигалове. Я отдал согласие, получил задаток. А когда подъехал к твоему дому, тогда я понял, что дел труба. А отказаться я уже не мог, эти бы меня и порешили». Он указал кивком на лежащие тела. «Маша здесь не может жить нормально. Я хотел заработать, и мы бы уехали отсюда». «Вот тебя, идиота, жизнь ничему не учит». Теперь ты меня еще и предать умудрился. Баран, ты, Сережа. Я показал бланч держать его на мушке, а сам пошел в крузак. Один плюс в энергонагруженных машинах в них есть все для выживания. Два аккумулятора, провода для прикуривания. Все, что необходимо, чтобы пустить ток через несознательного гражданина. Так, Сережа, а ты про кота забыл, который, собственно, тебя и одолел? М спросил я, занося все барахло в дом. Кот! Да, думали, что пристрелим его. Я же знаю, как он диван любит, а он с вами спать пошел. Просчитались. Кстати, четвертый должен быть. Это продавец из оружейного, где-то Беретто покупал, заговорил он. Ну, знаешь, я ценю, что ты заговорил, но не могу не порадовать тебя одной гадостью. Прости, но я тебе давал шанс на исправление. Я взял два столовых ножа и две вилки. Современный дизайн все в металле, красота. В общем, я при помощи синей изоленты и ножей соединил два аккумулятора, затем набросил на них крокодилы. — Так, теперь выбор у тебя невелик. Ты станешь как Чеф Челиос из Адреналина, или же будем более изощренно думать, что с тобой сделать. — Не люблю этот фильм, — отозвался он. — Хорошо, тогда прости. Я всадил ему в ноги две вилки и набросил крокодилы. «Ток небольшой, но с учетом того, что кулончики бегут по кратчайшему пути, приятного кайфа тебе, Гамлет!» «Бланш, не смотри на это, собери все самое необходимое, мы уезжаем!» «Мои вещи тоже прихвати», — сказал я спокойно. Бланш довольно быстро собрала наши пожитки. Количеством оружия она даже стала напоминать амазонку. В руке была спортивная сумка. Тело на стуле издавало разные звуки. Он знал, что дом стоит в отдалении, что людей тут мало. И в остальном райончик диковат. Молодец, ничего не скажешь. Передо мной встала дилемма. В голове всплыли слова Кокхура про дом, что заставило меня задуматься. У меня есть вариант уехать в Феррум, но это явно не то, чего я хочу. Ведь у б араисов есть самое важное — дух единства, племени и братства. Он был здесь в Мигалове, друг за друга горой, но в Атаре не без овцы. Слишком много разочарования мне принесла жизнь здесь, на севере. Бланж, золото, отнеси сумки в подвал, мы уходим. Ты хорошо подумал, Ник? Там нам рады, да и в конце концов останется лазейка назад. А тут только грызня, возня и предательство. Я от этого устал. Она не стала ничего говорить, просто, понимающе кивнула головой и пошла вниз. На жилете трупа в гостиной я заметил несколько шашек, Точнее, весьма несложных устройств с зажигательной смесью. Молодцы, подготовились. Я взял шашки, вышел из дома, достал карточку со своим именем, посмотрел на нее и вложил под дворник БМВ, который отогнал подальше от дома. Я подошел, выдернул первую чеку, забросил гранату на крышу дома, затем прошел внутрь. Сережа, все-таки не зря я тебя с самого начала не взлюбил. Гад ты после чего я выдернул чеку из второй гранаты и закинул ее в самый дальний угол. Третью я забросил в спальню, а четвертую прямо на кухне. После чего спустился в подвал, выдернул чеки из взрывателей на зарядах, и мы прошли через Кворк. Спустя 4 секунды он перестал гудеть. «Кажется, мы исчезли», — сказал я с облегчением, когда мы вышли по ту сторону Кворка. Мы прошли через ворота деревни. Скаграх стоял и смеялся. «Я знал, что ты придёшь». Вот он ушел, когда убедился, что все в порядке. Добро пожаловать домой, Хонхур и Ункамари! Этот амбал в доспехах проявил сердечность, которая не свойственна воинам племени. Это было определенно приятно. Луна уже была высоко, она освещала бы агра, который возвышался над остальными домами. Мы аккуратно прошли по деревне и оставили вещи в доме. «Слушай, раз уж мы будем здесь жить, то как насчет того, чтобы выкупаться?» — предложила Бланш. «Идея здравая. Я бы тоже с удовольствием смыл с себя дух предательства этого. Я запнулся. Как мне назвать Серегу после случившегося?» «Успокойся. Все в порядке. Унг Аник дала мне шипучки и кое-что из овощей. Пошли на пляж. Хочу ужин на побережье». «Свечи бы сделать, но из чего?» «Идея. Я взял лежащую рядом ветку, зажег ее в каменном очаге, и мы быстро пошли на берег, чтобы никого не будить». Океан мирно спал, темнока окутала его, вода стала темно-синей, почти черной, и оттого манящей, даже волшебной. В отдалении от берега она светилась едва уловимым голубым светом, как прожилка в мраморе. Я недолго созерцал это, держа в руках зажженную палку. Бланш набрала хвороста на побережье, и мы развели костер. Место выбрали с особенностью. Когда выход энергии сильный, она как бы щекочет пятки, так вот это было именно такое место. Я решил оградить костровище и придать ему какой-то более приемлемый вид. Для этого я набрал стекла и оградил им огонь. Получилось очень симпатично. Бланш открыла шипучку, достала два стакана выдолбленных из дерева и наполнила их. Вот сколько видел утварь племени, всегда поражался, как они умудряются все пустить в дело. Затем она сделала наподобие тарелки из листа пальмы, на котором оказались какие-то овощи и фрукты. Мы разделись и улеглись на песок. Редкие волны теплой воды докатывали до пяток. Это можно сравнить. Да ни с чем это нельзя сравнить. После этого выкупались, выпили шипучки и направились назад в деревню, как заново родились. Удивительно, но из деревни потянуло чем-то вкусным. Уже утро? Мы вошли в деревню, думали направиться спать. Но вдруг жители вывалили на улицу с факелами, шумом и гамом. Судя по всему, нам устроили вечеринку-сюрприз, но по медвежьей. «Добро пожаловать домой», — Вперед вышел старый медведь, отец Кукхура. «Мне было рассказано, что случилось, и я рад, что вы теперь с нами», — начал говорить он. «Спасибо, для нас это важно», — ответил я. «Огромное спасибо, почтем это за честь», — вторила мне Бланш. «Ун Камаль, ты бы хоть рассказал Кукхуру, что ты последнее время только здесь и находился, а то говоришь, будто тебя здесь не было», — сказал вождь и рассмеялся. «Так ты, оказывается, пропадала, м?» — спросил я Бланш. «Как оказалось, когда я уезжала на велохозяйство, но уже с медведицами, здесь, на острове. Это стало для меня каким-то открытием, особенно зная то, что медведи людей особо не котируют». «Мигалов приятный, но скучный. Да и больничный был по ранению», — начала говорить она. «Так по ранению он был давным-давно. Я не понимал суть, при чем здесь вообще больничный». «Унканаль, так ты ему и об этом не рассказала» подошла одна из медведиц. Она была в подобии передника. «О чем?» Я уже начал удивляться. «Ну, понимаешь...» начала говорить Бланш. «Да медвежата нас ждет!» ответила медведица, после чего удалилась готовиться к празднику. «Охренеть!» воскликнул я. «И ты молчала, вот же ж! А узнала когда?» «Когда мы ей помогали с окончанием лечения». Ранок наелась и затягивалась плохо, — начал Кокхур. Пока ее врачевали, отец почувствовал у нее изменение запаха. Ты человек, посему это не поймешь. А с нашим нюхом и сенсорной чувствительностью узнать, что самка ждет малыша, не такая большая проблема. Гормональный фон меняется, вот и вся магия, — спокойно сказал Кокхур. А потом я подтвердила это в больнице Мигалова. Мне сделали новый больничный, так как моя работа, в принципе, и так была из дома. «Как-то так», — добавила Бланш и меня в щеку. каник", крикнула она. «Вам помощь нужна?» В ответ она услышала «Нет». Столы уже стояли прямо на улице, в чанах и на жаровнях готовились явства. Весь остров начал наполняться ароматами. Мне принесли большую кружку шипучки, такие же вручили другим хурам. Мы сделали поглотку, и кок хур начал. «Ну, Ханхур, я знаю, что твой Кворк разрушен. Все-таки ты слаб, но единоличный оборонный кворка людей. Посему будешь учить новых Хуров. Ведь каждый должен заниматься своим делом», — сказал Кокхур. «Хорошо, кто будет моим подопечным?» — спросил я, отхлебнув шипучки. «А кто сказал, что подопечный будет один?» — со смехом сказал Умхур. «Сначала обучишь Октара, начал Кокхур. «Кроме тех знаний, что передал тебе я, тебе будет необходимо передать и часть своих. Обучать его будешь, как считаешь нужным. Жизнь у нас размеренная, но возможность охотиться и просто понимать, как живет мир в разных его уголках, необходимо. А к людям можно пройти и через мой хор сказал Мхур. «Ты правда позволишь это сделать?» «А как ты собрался по-другому выходить к людям? Кокур деактивировал свой кворк. Теперь он может, а старый медведь будет нянчить медвежат и внуков на пасеке в южной части острова», — сказал Умхур. «Понял. Слушайте, а на острове время и правды искажено относительно других мест. Я вспомнил, что пребывание здесь с ранением оказалось сильно более длительным, чем за пределами острова». «Здесь день течет, как и в остальном мире». «Только чуть медленнее в отношении его», — сказал Кокхур. «А разве пространство не едино?» — спросил я. «Смотря что ты понимаешь тут пространство», — ответил мне Умхур. «А ты понимаешь квантовой физики, я тебе скажу», — ответил я. Мы выпили еще шипучки и пошли за стол.